Николас Орлов вставил в левый глаз монокль типично английским жестом «Обязательное умение для русского, получившего образование в Оксфорде», и укоризненно произнес «Но, дорогой мой господин секретарь, полмиллиарда долларов!» Лео Бирнем устало пожал плечами, и его длинное тело еще больше поникло в кресле. «Финансирование необходимо, господин комиссар». «Члены правительства Доминиона Ганимед готовы на отчаянные меры. До сих пор мне удавалось их удерживать, но я всего лишь секретарь по науке. Моя власть невелика». «Я знаю, но...» Орлов беспомощно развел руками. «Ну, конечно, — согласился Бирном. Имперскому правительству легче ничего не замечать. Этим оно и занималось до сих пор. Я уже в течение года пытаюсь заставить их понять, «Какая опасность нависла над всей Солнечной системой, но похоже, что все бесполезно. И теперь я обращаюсь к вам, господин комиссар. Вы недавно заняли свой пост и можете взглянуть на это дело непредубежденно». Орлов кашлянул и принялся рассматривать носки своих ботинок. За три месяца, прошедшие с тех пор, как он сменил Гридли на посту комиссара по делам колоний, он неизменно складывал в ящик стола, не читая все, что относилось к этому проклятому юпитерианскому делу. Такова была устоявшаяся политика правительства, окрестившего всю ситуацию засохшим деревом задолго до появления Орлоффа. Но теперь, когда Ганимед начал вести себя столь скверно, его послали в Юпитераполис с заданием Задавить этих сволочных провинциалов. Да, ничего себе положеница. Бирнам тем временем говорил. «Правительство Доминиона настолько нуждается в деньгах, что если оно их не получит, то все обнародует». Апатия полностью слетела с Орлоффа. Он резким движением подхватил выпавший из глаза монокль. «Что вы такое говорите?» «Я прекрасно понимаю, что это значит». Я возражал, но в конце концов, их позиция резонна. Как только все о юпитерианском деле станет известно широкой публике, имперское правительство не продержится и недели. А уж когда к власти придет партия технократов, они дадут нам все, чего мы только не попросим. Об этом позаботится общественное мнение. Но тем самым вы вызовете панику и истерию. Безусловно. Именно поэтому мы и колеблемся. Но вы можете считать мои слова ультиматумом. Мы хотим сохранить все в тайне. Мы нуждаемся в секретности. Но в деньгах мы нуждаемся еще больше. Понятно. Орлов быстро просчитывал варианты и выводы, к которым он пришел, не радовали. В таком случае требуется более внимательно изучить вопрос. «Если у вас при себе документы, касающиеся контактов с Юпитером...» «Они у меня при себе!» — сухо прервал его Бирном. «Знакомы с ними и правительство в Вашингтоне?» «Так не пойдет, комиссар. Эту жвачку земные бюрократы жуют уже больше года, и дело не движется с места. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посетили исследовательскую станцию». Ганемедец, встав с кресла, пристально смотрел на Орлоффа с высоты своего более чем двухметрового роста. — Вы мне приказываете? — вспыхнул Орлов. Вроде того. Говорю же вам, времени уже не остается. Вы должны действовать быстро или не действовать вообще? Бирна помолчал, потом добавил. — Надеюсь, вы не возражаете против того, чтобы пройтись. Транспортным средствам запрещено появляться рядом со станцией. «А за то время, что мы будем туда добираться, я вам кое-что объясню. Идти всего две мили». «Пошли», — был резкий ответ. Они молча поднялись на приповерхностный уровень. Орлов заговорил только когда они вышли в тускло освещенный вестибюль. «А здесь прохладно». «Конечно, поддерживать нормальную для внутренних помещений температуру так близко к поверхности нелегко». «Но дальше будет еще прохладнее. Идите сюда!» Бирном открыл дверцу шкафа и показал на висящую там одежду. «Одевайтесь, иначе замерзнете!» Орлов с сомнением пощупал ткань. «А этого будет достаточно?» Бирном, натягивая собственный костюм, ответил. «Одежда с электрическим подогревом. Вам будет так тепло, как вы сами того захотите. Ну вот!» «Теперь заправьте штанины в сапоги и туго их зашнуруйте!» Бирна повернулся к полке в углу шкафа и кряхтя вытащил двойные кислородные баллоны. Глянув на манометр, он немного отвернул запорные гайки, раздался тонкий свист выходящего газа. Ганимедец понюхал газ и удовлетворенно кивнул. «Вы умеете этим пользоваться?» – спросил он, прикрепляя к баллону гибкую трубку в металлической оплетке – заканчивающейся причудливой формы маской из толстого прозрачного стекла. «Что это?» «Кислородная маска. То, что служит ганимеду атмосферой, состоит из аргона и азота примерно 50 на 50. Дышать этим было бы затруднительно». Бирнэм поднял баллоны и закрепил их на спине Орлоффа. Орлов пошатнулся. «Они тяжелые. Я не смогу пройти две мили с таким грузом». «Там это не покажется тяжелым», — Бирнам небрежно показал наверх, поправляя на Орлофе стеклянную маску. «Только не забудьте, вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот». «Да, кстати, вы давно ели в последний раз?» «Я пообедал перед встречей с вами», — Бирнам с сомнением хмыкнул. «Да, это не очень удачно», — он вытащил из кармана небольшой металлический цилиндр и протянул его комиссару. «Положите одну из таблеток в рот и сосите». Орлов, негнущимися руками в перчатках, с трудом открыл цилиндр и отправил в рот коричневый шарик. Следом за Бирномом он поднялся по пологой эстакаде и вышел в коридор, казавшийся тупиком. Но когда они подошли к стене, та бесшумно скользнула в сторону. Раздался шелест. Воздух из шлюза вырвался в более разреженную атмосферу Ганимеда. Бирнам ухватил спутника за локоть и вытащил его из шлюза. «Я включил подачу кислорода на полную мощность, дышите глубоко и сосите таблетку». Сила тяжести резко уменьшилась, как только они перешагнули порог шлюза, и в этот ужасный момент желудок Орлова словно перевернулся и выбросил все содержимое. Орлов поперхнулся и стал лихорадочно сосать таблетку в отчаянной попытке сохранить самообладание. Обогащенная кислородом дыхательная смесь обжигала горло и постепенно ганимед перестал взбрыкивать у Орлова под ногами. Спазмы в желудке постепенно затихли, и Орлов попробовал сделать несколько шагов. «Расслабьтесь!» послышался успокаивающий голос Бирнаа. Так бывает со всеми первый раз при быстрой перемене силы тяжести. Идите не торопясь и найдите удобный для себя темп, иначе будете спотыкаться. Вот, вот, у вас хорошо получается! Поверхность, по которой они шли, казалась упругой. Орлов чувствовал давление руки спутника, удерживавший его от невольного взлета вверх при каждом движении. Постепенно, войдя в заданный Бирномом ритм, Орлов стал делать более длинные шаги, стараясь не особенно отрывать ноги от поверхности. Бирном продолжал что-то говорить. Его голос глухо доносился из-за кожаного клапана, прикрывающего рот и подбородок. «Каждому хорошо в его собственном мире», — можно было догадаться, что Бирном улыбается. «Несколько лет назад мы с женой побывали на земле, и прошли через ад. Я никак не мог привыкнуть, что по поверхности можно ходить без кислородной маски. Я все время задыхался, на самом деле задыхался. Солнце было слишком яркое, небо слишком голубое, трава слишком зеленая, а здания стояли на земле. Никогда не забуду, как пытался уснуть в комнате на двадцатом этаже. Еще и окно было открыто, и луна светила. Я сбежал на первом же идущем к Ганимеду корабле и не собираюсь повторять эксперимент. «Как вы теперь себя чувствуете?» «Прекрасно! Замечательно!» Теперь, когда первые ужасные минуты были позади, Орлов чувствовал необыкновенный подъем. Он огляделся вокруг. Неровная холмистая поверхность, покрытая стелющимися кустами с широкими листьями, высаженными ровными рядами, купалась в тусклом желтом свете». Бирнам ответил на невысказанный вопрос спутника. В здешнем воздухе для растений достаточно углекислого газа, а клубеньковые бактерии связывают для них атмосферный азот. Благодаря этому сельское хозяйство — основы экономики Ганимеда. Здешние растения ценятся на земле на вес золота как удобрение и еще вдвое или втрое дороже как источник полусотни алкалоидов которые нигде больше в Солнечной системе получить нельзя. И еще, конечно, как всем известно, ганемецкий зеленолистник побивает земной табак по всем показателям. Над ними с пронзительным воем пролетела стратосферная ракета, и Орлов поднял глаза. Он замер на месте и забыл о том, что нужно дышать. Он впервые увидел Юпитер в небе Ганемеда. Одно дело – смотреть на Юпитер, сияющий холодным светом, на фоне черной бездны космоса, хотя на расстоянии в 600 тысяч миль он и производит царственное впечатление. Но на Ганимеде, висящий над вершинами холмов, с очертаниями смягченными разреженной атмосферой, мягко сияющей в пурпурном небе, где лишь немногие звезды дерзают соперничать с гигантом, Юпитер не может быть достаточно выразительно описан, ни на одном человеческом языке. Сначала Орлов смотрел на этот выпуклый диск в молчании. Он выглядел огромным, в 32 раза больше солнечного диска, как тот виден с земли. На нем, на фоне мягкой желтизны, переливались полосы, а рядом с западным краем горел оранжевый овал большого красного пятна. «Он прекрасен!» Наконец тихо прошептал орлов. Лео Бирном тоже смотрел на планету, но в его глазах не было благоговения. В них, кроме усталости, от слишком часто наблюдаемого вида отражалось отвращение. Кожаный клапан прятал его кривую улыбку, но пальцы, стиснувшие руку Орлоффа, оставили синяки даже сквозь толстую ткань термоизоляционного костюма. «Это самый ужасный вид...» «Во всей Солнечной системе», — сказал он медленно. Орлов неохотно переключил внимание на спутника. «А?» И недовольно пробормотал. «Ах да, эти таинственные юпитериане!» В ответ ганимедец резко отвернулся и двинулся вперед скользящими пятиметровыми шагами. Орлов неуклюже последовал за ним, с трудом сохраняя равновесие. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Эй, послушайте!» — пропыхтел он, задыхаясь. Но Бирнам не слушал. Он говорил, холодно и с горечью. «Вы на Земле можете позволить себе игнорировать Юпитер. Вы ничего о нем не знаете. Это всего лишь... Булавочная головка в вашем небе. Маленькая искорка. Вам не приходилось жить здесь, на Ганимеде, постоянно видя этого издевающегося над вами колосса. Он не висит над вами по пятнадцать часов, пряча неизвестно что на своей поверхности. Что-то, что ждет и ждет, и пытается оттуда появиться. Как гигантская бомба, которая вот-вот взорвется. Чепуха. Удалось выдавить из себя Орлофу. «Ну-ка, давайте помедленнее. Мне за вами не угнаться». бирном уменьшил скорость вдвое и возбужденно продолжал. «Всем известно, что Юпитер обитаемый, но практически никто не дает себе труда задуматься, что же это значит. Говорю вам, эти юпитериане, кто бы они ни были, рождены для царственного пурпура. Они... «Естественные владыки Солнечной системы». «Истерика чистой воды», — пробормотал Орлов. «Имперское правительство только это от вас и слышит весь последний год». «И вы в ответ пожимаете плечами». «Ну так слушайте. Диаметр Юпитера, без учета его мощной атмосферы, 80 тысяч миль. Это значит, что его поверхность в сто раз больше земной и в пятьдесят раз больше всей Империи. В такой же пропорции население Юпитера, его ресурсы, его военный потенциал превосходят имперские. Это просто цифры. Я понимаю, что вы имеете в виду, продолжал свою страстную речь Бирнам. Одной численностью нельзя выиграть войну. Для этого нужна наука и нужна организация. Юпитериане имеют и то, и другое. «За те два десятилетия, что мы общаемся с ними, мы кое-что узнали. У них есть атомная энергия, и у них есть радио. И в этом мире аммиака, под невероятным давлением, в мире, где почти ни один металл не может сколько-нибудь длительно существовать как металл, он образует растворимые соединения с аммиаком. Они сумели создать могучую цивилизацию». Это значит, что они использовали пластики, стекло, силикаты и синтетические строительные материалы. Следовательно, химия у них развита не меньше, чем у нас, а не исключено, что и больше. Орлов ответил не сразу. Но насколько можно быть уверенным насчет их последнего послания? Мы на Земле сомневаемся, что со стороны Юпитериан, возможно, такая слепая воинственность... «Как вы описываете?» Ганемедец невесело рассмеялся. «Они прекратили всякие переговоры после того последнего послания, не так ли? Оно ведь не производит впечатления особенно дружественного, верно? Уверяю вас, мы сделали все возможное, чтобы снова связаться с ними. Погодите, не перебивайте. Позвольте мне кое-что объяснить». Вот уже четверть века группы исследователей здесь, на Ганимеде, буквально выворачивается наизнанку, чтобы понять эти искаженные атмосферным электричеством и гравитационными бурями радиосигналы, которые представляют собой нашу единственную связь с разумными существами, обитающими на Юпитере. За такую работу следовало бы взяться всем ученым мира, но на нашей станции никогда не бывало больше двух дюжин специалистов. Я работал с ними с самого начала и как лингвист внёс свой вклад в создание кода и расшифровку сигналов, приходящих от Юпитериан. Так что, как видите, я знаю, о чём говорю. Это была чертовская работа. Прошло пять лет, прежде чем мы смогли продвинуться дальше элементарных арифметических примеров. 3 плюс 4 равно 7, корень квадратный из 25 равен 5, 6 факториал равен 720. Да и после этого иногда проходили месяцы, прежде чем нам удавалось расшифровать и удостовериться в правильности понимания одного единственного нового фрагмента их языка. Но, и это главное, к тому моменту, когда юпитериане прервали контакты, мы научились понимать их полностью. Теперь шанс неправильного перевода примерно равен шансу того, что Ганимед Вдруг самопроизвольно улетит от Юпитера. Их последнее послание было угрозой, предупреждением о полном нашем уничтожении. Ох, в этом нет сомнений, абсолютно никакого сомнения. Теперь они шли по неглубокому ущелью, где желтый свет Юпитера уступал место липкой темноте. Орлов был обеспокоен. Ему никогда раньше не приходилось смотреть на дело с такой точки зрения. «Но в чем причина? Разве мы дали им какие-нибудь основания?» «Никаких оснований мы им не дали. Просто юпитериане пришли на основании наших посланий к выводу, не знаю как и почему, что мы не юпитериане». «Ну, конечно же». «Для них это вовсе не конечно. Им не приходилось иметь дело с разумными существами, которые не были бы юпитерианами. С какой стати «Им делать исключение для пришельцев из космоса!» «Вы говорите, что у них есть ученые!» Голос Орлофа звучал настороженно. «Разве не должны они были предположить, что иная среда обитания создаст иную жизнь? Мы же знали об этом! Мы ведь никогда не считали Юпитериан землянами только потому, что не встречали разумных существ нигде, кроме как на Земле!» Бирнам и Орлоф снова вышли на освещенную Юпитером поверхность. Справа от них в углублении янтарно блестел лед. Бирнам ответил. «Я говорил, что среди юпитериан есть химики и физики, но я никогда не утверждал, что у них есть и астрономы. Атмосфера Юпитера, дорогой мой комиссар, имеет толщину в 3000 миль. Сквозь это газовое одеяло видны только солнце и четыре самых крупных луны планеты. Юпитериане ничего не знают о существовании другой среды обитания». Орлов задумался. «Значит, они решили, что мы чужаки. Ну и что из того? Если мы не юпитериане, значит, на их взгляд, мы не люди. Определение «не юпитерианина» на их языке — паразит». Орлов автоматически попытался было запротестовать, но Бирном оборвал его. На их взгляд, как я сказал, мы паразиты. Значит, паразиты мы и есть. Более того, мы паразиты, которые с поразительной дерзостью посмели пытаться вступить с ними в контакт, с ними, человеческими существами. Их последнее послание дословно таково. «Юпитериане, господа, в мире нет места паразитам». Мы вас немедленно уничтожим. Мне кажется, в этом сообщении нет никакой враждебности. Просто холодная констатация факта. Но тем не менее, они имеют в виду именно то, что говорят. Но почему? А почему человек прихлопывает муху? Да ну что вы, мой дорогой. Нельзя же серьезно видеть здесь аналогию. А почему бы и нет? «Ведь юпатериане смотрят на нас именно как на мух, и притом нестерпимо назойливых мух, имеющих наглость претендовать на разумность!» Орлов сделал последнюю слабую попытку что-то возразить. «Но ведь, господин секретарь, представляется абсолютно невозможным, чтобы представители разумного вида заняли такую позицию!» «Разве вам приходилось так уж много общаться, с представителями разумных видов, отличных от нашего собственного, — был саркастический ответ. Считаете ли вы себя достаточно компетентным в юпитерианской психологии? Представляете ли, насколько чужды нам юпитериане физически? Только вообразите себе их мир с его мощным тяготением в два с половиной раза превосходящим земное, с его океанами жидкого аммиака, океанами, в которых Земля утонула бы, даже не подняв заметной волны, с 3000 мильной атмосферой, сжатой чудовищным тяготением до плотности и температур, по сравнению с которыми самые глубокие океанские впадины Земли покажутся чуть ли не вакуумом. Говорю вам, мы пытались вычислить, какая форма жизни может возникнуть в таких условиях, и отказались от таких попыток. Это не поддается человеческому воображению. Не думайте же вы, что их интеллект легче себе представить, чем физическую форму. Никогда. Посмотрите фактом в лицо. Они намерены нас уничтожить. Это все, что нам известно, и все, что нам требуется знать». Бернем указал рукой в перчатке вперед. «Вон станция, прямо перед нами». Орлов начал озираться. «Она что, под землей?» «Конечно! Под землей находится все, кроме обсерватории. Вон, видите, маленький купол из стали и кварца справа». Они остановились между двумя скалами перед насыпью. Из-за скал появились фигуры часовых. В масках, термокостюмах и с бластерами в руках. Бирном повернулся так, чтобы свет Юпитера упал на его лицо. Охранники одали ему честь и отступили в сторону». Один из них буркнул что-то в наручный микрофон, и между скалами открылся замаскированный проход. Орлов последовал за Бирнаном в зияющий люк воздушного шлюза. Представитель Земли бросил последний взгляд на набухший диск Юпитера. Он больше не казался ему таким прекрасным. Орлов не мог отдышаться до тех пор, пока не опустился в мягкое кресло в кабинете доктора Эдварда Проссора. Со вздохом облегчения он снова вставил свой монокль. «Не будет ли доктор Просор возражать, если, пока мы ждем, я закурю?» «Валяйте», — ответил Бирном безразлично. «Будь моя воля, я бы притащил его сюда, чем бы он там ни занимался сейчас. Но Просор — странный парень. Мы узнаем от него больше, если дождемся, пока он будет готов». Бирном вынул толстую зеленоватую сигару из футляра и откусил кончик. Орлов улыбнулся ему сквозь дым своей сигареты. — Я не против того, чтобы немного подождать, тем более, что мне есть что вам сказать. — Должен признаться, господин секретарь, на какое-то время ваши слова повергли меня в панику, но ведь в конце концов, хотя юпитериане и намерены задать нам жару, когда доберутся до нас, факт остается фактом. «Добраться до нас они не могут». «Мина без взрывателя, да?» «Именно. Это все настолько просто, что даже не нуждается в обсуждениях. Надеюсь, вы согласны с тем, что юпитериане ни при каких обстоятельствах не способны покинуть Юпитер». «Ни при каких обстоятельствах», — с насмешкой медленно произнес Бирном. «Не стоит ли остановиться на этом немного подробнее?» Он пристально смотрел на тлеющий кончик своей сигары. Утверждение, что юпитериане не могут покинуть Юпитер давно уже стало банальностью. Это обстоятельство всячески обыгрывается поставщиками сенсаций в прессе Земли и Ганимеда. Еще бы, как не пролить слезу над печальной участью бедных разумных существ, навсегда привязанных к поверхности своей планеты и обреченных вечно гадать о том, чего им никогда не достичь. Но что удерживает Юпитериан на их планете? Два фактора. Первый — сильнейшее тяготение в два с половиной раза превосходящее земное. «Страшно подумать», — кивнул Орлов. Что же касается гравитационного потенциала, то тут дело обстоит даже еще хуже. Из-за огромного диаметра планеты интенсивность поля тяготения убывает с расстоянием в десять раз медленнее, чем при взлете с Земли. Это труднейшая проблема, но она юпитерианами разрешена. «А?» Орлов выпрямился в кресле. «У них есть атомная энергетика. Тяготение, даже юпитерианское, ничего не значит, коль скоро вам удалось заставить работать на себя энергию ядерного распада». Орлов нервным движением раздавил в пепельнице сигарету. «Но... такая мощная атмосфера...» «Да. Это их пока и удерживает. Они живут на дне воздушного океана, глубиной в 3000 миль, и давление там таково, что водород обретает плотность твердого тела. Он остается газом только потому, что температура на поверхности Юпитера выше критической. Но попробуйте вычислить давление при котором самый легкий газ оказывается всего вдвое легче воды. Вам придется написать цифру с таким количеством нулей, что рука устанет. Ни один космический корабль, из чего бы не был сделан его корпус, не выдержит такого давления. Любой земной космолет, если попробует сесть на Юпитере, будет раздавлен, как яичная скорлупа. И любой юпитерианский корабль, при попытке покинуть планету, лопнет, как мыльный пузырь. Пока это препятствие непреодолимо. Но ведь когда-нибудь решение будет найдено. Может быть завтра, или через сто лет, или через тысячу. Мы не знаем, когда это случится. Но когда случится, юпитериане свалятся нам на голову. А между тем решение проблемы существует. «Я не вижу возможности». «Силовые поля». «Мы ведь уже теперь владеем этой технологией!» «Силовые поля!» Орлов был искренне озадачен. Несколько минут он так и этак вертел в уме этот термин. «Их применяют как защитный экран для кораблей, летающих в поясе астероидов. Но я не вижу, как они могут быть использованы для решения юпитерианской проблемы». «Обычное силовое поле, — объяснил Бирном, — представляет собой разреженную энергетическую оболочку захватывающие пространство вокруг корабля на сотню миль или даже больше. Оно способно остановить метеор, но для молекулы газа столь же проницаемо, как и вакуум. Но что будет, если ту же самую энергетическую оболочку сжать до толщины в десятую долю дюйма? Молекулы будут отскакивать от нее, как шарики для пинг-понга. А если использовать... Более мощные генераторы и уменьши толщину энергетической оболочки до одной сотой дюйма. Она станет непроницаемой даже для молекул, находящихся под действием невероятного давления юпитерианской атмосферы. Если внутри такой оболочки окажется космический корабль... Он не докончил фразу. Орлов побледнел. «Не хотите же вы сказать, что такое возможно?» Готов спорить на что угодно, что именно это юпитериане пытаются сделать, а мы пытаемся сделать это здесь. Комиссар по делам колонии придвинул свое кресло ближе к Бирному и сжал его запястье. Но разве нельзя использовать против Юпитера атомное оружие, я имею в виду ковровую бомбардировку, тяготение площадь поверхности планеты таковы, что тут уж не промахнешься, Бирном слабо улыбнулся. «Такое мы тоже обдумывали, но атомные бомбы просто вырвут клочья из атмосферы Юпитера. И даже если бы удалось поразить поверхность планеты, разделите ее площадь на площадь поражения одной бомбой и посчитайте, сколько лет нам пришлось бы бомбардировать Юпитер со скоростью одна бомба в минуту, чтобы причинить хоть какой-нибудь ущерб. Юпитер большой, не забывайте об этом». Сигара Бирнема погасла, но он не стал раскуривать ее снова и продолжал говорить тихим, напряженным голосом. «Нет, мы не можем атаковать Юпитериан, пока они на поверхности своей планеты. Придётся ждать, когда они ее покинут. А тогда они будут иметь огромное преимущество в численности. Ужасное, невообразимое преимущество. Поэтому нужно превосходить их на научном уровне». «Но...» — прервал ганемец Орлов, и в голосе его прозвучала смесь любопытства и ужаса. «Как можно знать заранее, чем они окажутся вооружены?» «Никак нельзя. Поэтому-то и нужно собрать все, что у нас есть, и надеяться на лучшее. Но об одной вещи мы знаем наверняка. У них будут силовые поля, иначе им не покинуть поверхности Юпитера. А если силовые поля будут у них...» Они должны быть и у нас, и как раз эту-то проблему мы и пытаемся решить. Обладание силовыми полями не гарантирует нам победы, но их отсутствие гарантирует поражение. Так что теперь вы знаете, для чего нам нужны деньги. Более того, мы хотим, чтобы Земля тоже взялась за дело. Нужно безотлагательно заняться разработкой новых вооружений и подчинить этому все прочие интересы. «Вы понимаете меня?» Орлов вскочил на ноги. «Бирнам, я на вашей стороне, на все сто процентов. Вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все, что в моих силах, когда вернусь в Вашингтон». Его искренность не вызывала сомнений. Бирнам схватил протянутую руку и пожал ее. И как раз в этот момент дверь распахнулась, и в нее влетел, похожий на эльфа-человечек. Вновь прибывший... — заговорил быстро и отрывисто, обращаясь исключительно к Бирному. — Откуда ты взялся? — Я пытался связаться с тобой, но твоя секретарша сказала, что ты ушел. А через пять минут после этого ты являешься сюда собственной персоной. — Не понимаю. Доктор Просер начал лихорадочно рыться в своем столе. Бирном ухмыльнулся. — Если ты переведешь дух, док, то сможешь поздороваться, комиссаром по делам колоний, господином Орлоффом. Доктор Эдвард Просер повернулся на носке как танцор и дважды глядел землянина с ног до головы. «Новенький, да? Ну как, получим мы деньги? Пора бы. Мы уже давно работаем на аппаратуре позапрошлого поколения. А впрочем, деньги могут и не понадобиться. Там будет видно». Он снова принялся рыться в столе. орлов несколько растерялся, но Бирном... Выразительно подмигнул ему, и землянин принялся рассматривать маленького доктора через свой монокль. Просер выхватил из одного из ящиков блокнот в черном кожаном переплете, уселся в вертящееся кресло и повернулся к остальным. «Рад, что ты пришел, Бирнам», — пробормотал он, листая блокнот. «Хочу тебе кое-что показать. Комиссару Орлоффу тоже, конечно». «Почему тебя так долго пришлось дожидаться?» «Требовательно спросил Бирном. «Где ты был?» «Я был занят. Чертовски занят. Не спал три ночи». Просор поднял глаза на собеседника, и его пухлое личико засияло от удовольствия. «Неожиданно все встало на место, как в картинке головоломки. Редкостное везение. Ну как тут не крутиться на полных оборотах?» «Вам удалось получить плотное силовое поле?» «С внезапным интересом спросил Орлов». Просер досадливо поморщился. «Нет, кое-что другое. Пойдемте покажу». Он взглянул на часы и вскочил с кресла. «У нас есть полчаса. Пошли». В коридоре за дверью ждала тележка с электромотором. Просер возбужденно говорил, рывком направляя загудевший механизм в глубины станции. «Теория, теория чертовски важна. Ведь Эмпирикон что? Как возьмется за какое-то дело так и будет до бесконечности ковыряться. Только жизнь зря проходит. Ничего не получается. Он тычется наугад. Настоящий ученый действует в соответствии с теорией. Пусть математика решает все проблемы. Довольство собой переполняло Просера. Тележка остановилась на площадке перед огромными двойными дверями. Просер выскочил и побежал вперед. Остальные следовали за ним не столь поспешно. «Сюда! Сюда!» Просор распахнул дверь и повел своих спутников по коридору и узкой лесенке. Вскоре они оказались на балконе, опоясывающем огромный зал, этажа в три высотой. Орлов узнал ощетинившийся стальными и стеклянными трубками эллипсоид. Это был атомный реактор. Поправив монокль, комиссар стал наблюдать за лихорадочной деятельностью в зале. Человек в наушниках на высоком столе перед усеянным экранами приборов консолью, взглянул вверх и помахал рукой. Просор ухмыльнулся и помахал в ответ. «Это здесь вы создаете силовое поле?» — спросил Орлов. «Точно. Вы когда-нибудь видели, как это делается?» «Нет». Комиссар смущенно улыбнулся. «Я даже не знаю, что это такое, за исключением того, что оно может служить противометеоритным экраном». «Все очень просто. Элементарно просто. Материя состоит из атомов. Атомы удерживаются вместе силами взаимодействия. Теперь уберите атомы, оставьте только взаимодействие. Это и есть силовое поле». Орлов выглядел ошарашенным. Ибирном хмыкнул и почесал ухо. «Твое объяснение напоминает мне наш гонемецкий способ подъема яйца на высоту мили. Нужно найти гору точно такой высоты, положить на нее яйцо, а потом убрать гору, вот и все. Комиссар по делам колонии расхохотался, а недовольный доктор Просор надул губы. «Прекрати, это не шутка. Силовые поля очень важны. Мы должны быть готовы, когда придут юпитериане». Неожиданное режущее уши гудение, раздавшееся снизу, заставило Просора отскочить от перил балкона. «Сюда! За защитный экран!» выкрикнул он Включается 20-миллиметровое поле. Сильная радиация. Гудение почти прекратилось, и люди вышли на балкон снова. В зале, казалось, ничего не изменилось, но профессор протянул руку над перилами и предложил: Попробуйте. Орлов осторожно вытянул палец, задохнулся от неожиданности и похлопал ладонью по чему-то невидимому. Ощущение было такое, словно касаешься очень упругой резины или преодолеваешь сопротивление пружины. Бирнам попробовал тоже. — Это лучше всего, что до сих пор получалось, — он стал объяснять Орлоффу. — 20-миллиметровое поле — это такое поле, которое способно при давлении в 20 миллиметров ртутного столба изолировать вакуум от проникновения любых молекул. Комиссар кивнул. — Понятно. Для того, чтобы отгородиться от земной атмосферы, понадобилось бы 760 миллиметровое поле. «Верно. Это было бы поле для давления в одну атмосферу. Ну как, Просор, это именно то, что тебя так взволновало?» миллиметровое поле? Конечно, нет. Я могу довести мощность до 250 мм, используя активированный пентосульфид ванадия. Но только это делать не стоит». «Умелец-эмпирик» вечно так бы и поступил и разнес бы всю станцию на части. «Настоящий ученый полагается на теорию и не торопится». Просер подмигнул Бирному. «Мы теперь заняты тем, чтобы придать полю жесткость. Смотри». «Нужно встать за экран?» «Теперь уже нет. Сильная радиация бывает только в начале». «Гудение снова усилилось, но не в такой степени, как раньше». Просер что-то прокричал человеку за консолью, но получил в ответ только неопределенный жест. Затем оператор поднял вверх сжатый кулак, и Просер возбужденно выкрикнул. «Мы перевалили за 50 миллиметров! Пощупайте теперь!» Орлов протянул руку и с любопытством потыкал пальцем в пустоту. Резиновая преграда затвердела. Орлов попытался захватить резиновую поверхность между большим и указательным пальцами. Настолько совершена была иллюзия. Но тут у него в руке не оказалось ничего, кроме не оказывающего никакого сопротивления воздуха. Просер нетерпеливо пощелкал языком. «Под прямым углом к направлению поля никакого сопротивления не будет. Это же элементарная механика!» Человек за консолью снова начал жестикулировать. «Перевалило за 70», — объяснил Просор. «Теперь мы будем наращивать мощность медленно. Критическая точка — 83,42 мм». Он перегнулся через перила и тут же стал отталкивать Орлофа и Бирнома к стене. «Назад! Опасность!» Его голос перешел в вопль. «Берегись! Решетка реактора коробится!» Гудение перешло в хриплый рев. Человек у консоли лихорадочно вертел рукоятки. Красное свечение, исходящее из кварцевого окошка в центре реактора, приобрело угрожающую яркость. Затем гудение на секунду смолкло и тут же возобновилось с невероятной силой. Воздушная волна швырнула орлова к стене. Упавший рядом с ним просор вскочил на ноги. На лбу у него кровоточил порез. Раненый? Нет, прекрасно. Я ожидал чего-то в этом роде. Нужно было вас предупредить. Пошли вниз. Где Бирнам? Высокий гонемедец поднялся с пола и отряхнул пыль с одежды. Я здесь. Что взорвалось? Ничего не взорвалось. Кое-что покоробилось. Пошли. Нам теперь нужно вниз. Он промокнул кровь на лбу носовым платком и повел своих спутников вниз по лестнице. Человек у консоли снял наушники и встал со стула. Он выглядел выжатым, как лимон. Его перепачканное лицо было покрыто потом. — Эта чертовщина началась при 82,8, босс, и почти застала меня врасплох. — Ах, вот как! — рявкнул Просор. — Впрочем, в пределах допустимой ошибки, не так ли? — Как там реактор? — Эй! Стодарт! — техник, которого окликнул Просор, отозвался со своего места у реактора. Трубка опять сдохла. Понадобится два дня на замену. Просор довольно кивнул и сказал. Все сработало. Прошло в точности, как должно было. Проблема разрешена, джентльмены. Все трудности позади. Пошли обратно ко мне в кабинет. Есть хочется. А потом спать. Просор не возвращался к интересующей всех теме до тех пор, пока не оказался за столом в своем кабинете и не откусил разом, чуть ли не половину бутерброда с паштетом. Просер обратился к Бирному. Помнишь, работа по устойчивости пространства, которую мы делали в июне. Тогда ничего не вышло, но мы продолжали копать. Финч на прошлой неделе нашел зацепку, а мне удалось понять в чем дело. Все стало на свое место, пошло как по маслу. никогда не видел ничего подобного. Давай рассказывай, — ответил Бирном спокойно. Он достаточно хорошо знал проссора, чтобы не выказывать нетерпения. «Ты же видел, что произошло? Когда поле переходит за 83,42 мм, оно становится неустойчивым. Пространство внутри не выдерживает. Оно выпячивается, и поле взрывается. Бум!» У Бирнома отвисла челюсть, а ручки кресла, в котором сидел Орлов, заскрипели подстиснувшими их пальцами. Секунду царила тишина. А затем Бирнам слабым голосом спросил. «Ты хочешь сказать, что создание более сильных полей невозможно?» Но ну, почему же? Создать их можно. Но чем они плотнее, тем неустойчивее. Если бы я включил 250-миллиметровое поле, оно просуществовало бы 1 десятую секунды. Потом бум! Вся станция разлетелась бы на части». И я вместе с ней. Практик-умелец именно это и сделал бы. Ученого предупреждает теория. Нужно работать осторожно, как я. Никакого ущерба. Орлов засунул монокль в карман и сказал дрожащим голосом. Но если силовое поле — это взаимодействие между атомами, то почему сталь не взрывается, ведь между ее атомами связи очень сильны? а пространство при этом не выпячивается. Здесь какое-то противоречие. Просер бросил на комиссара недовольный взгляд. Никакого противоречия. Критическая величина зависит от количества генераторов поля. Каждый атом стали сам является таким генератором. В каждой унции стали таких генераторов 300 миллиардов триллионов. Если бы мы могли использовать такое же количество... На практике наш предел — 100 генераторов. Это дает критическую величину всего в 97, или около того. Просор вскочил и продолжал говорить с неожиданным воодушевлением. Нет, проблемы больше не существует. Абсолютно невозможно создать силовое поле, которое могло бы противостоять давлению в одну атмосферу больше сотой доли секунды. А давление атмосферы Юпитера — и думать нечего. Так говорят холодные цифры, а эксперимент подтверждает это. Пространство не выдержит. Пусть юпитериане стараются хоть до посинения. Им не удастся покинуть планету. Это окончательно. Навсегда. Навсегда. Орлов спросил. «Господин секретарь, могу я послать отсюда сообщение? Я хочу передать на Землю» что возвращаюсь со следующим кораблем, и что юпитерианской проблемы больше не существует отныне и навсегда. Бирном молчал, но облегчение, отразившееся на его лице, когда он пожимал руку комиссару, сделало его почти красивым. А доктор Просер повторял, по птичьей кивая головой, «Это окончательно. Навсегда». Хел. Таттл посмотрел на капитана Эверетта, командира космолёта «Прозрачный», новейшего поколения флота компании «Комета», когда тот вошёл в обсервационную рубку на носу. Капитан сказал. «Только что получено сообщение из штаба квартиры в Таксоне. Мы должны забрать комиссара по делам колонии Орлоффа из Юпитерополиса на Ганимеде и доставить его на Землю». «Хорошо» других кораблей поблизости нет нет ведь мы вдалеке от обычных маршрутов она впервые узнает в солнечной системе когда прозрачный сядет на гонемеи это будет сенсация величайшая сенсация со времен первой высадки на луне голос капитана неожиданно приобрел заботливую интонацию что-нибудь не так hell ведь это твой триумф hellел та смотрел в темноту космоса «Да, наверное. Десять лет работы, Сэм. Я лишился глаза и руки при том первом взрыве, но не жалею об этом. Теперь просто наступил реакция. Проблема разрешена, работе всей моей жизни пришел конец. Конец пришел и кораблям с металлическими корпусами». Таттл улыбнулся. «Да, в это трудно поверить, не правда ли?» Он вытянул руку. «Ты видишь звезды?» Часть времени между ними и нами ничего нет. «Странное чувство» — в его голосе зазвучала грусть. 9 лет. У меня ничего не получалось. Я ведь не теоретик. Я никогда на самом деле не знал, к чему в конце концов приду. Я просто пробовал все, до чего мог додуматься. Однажды я перестарался, и поле взорвалось. Я заплатил за ошибку глазом и рукой и начал сначала». Капитан Эверетт ударил кулаком по корпусу корабля, корпусу, сквозь который беспрепятственно сияли звезды. Раздался глухой звук. Рука встретила неподдающуюся поверхность, но невидимая стена погасила удар. Таттл кивнул. Она достаточно солидна, хотя возникает и исчезает 800 тысяч раз в секунду. Идею мне подала стробоскопическая лампа. «Ну, ты знаешь...» Они включаются и выключаются с такой частотой, что возникает иллюзия непрерывного свечения. Также и с корпусом. Поле каждый раз включается не столь надолго, чтобы вызвать выпячивание пространства, и выключается тоже не столько времени, чтобы оказалась возможной утечка воздуха. В результате корпус оказывается крепче стального. Он помолчал и медленно добавил «И кто знает, Какие горизонты тут откроются? Можно ведь усилить эффект. Поле может включаться и выключаться миллионы раз в секунду. А то и миллиарды. Можно создать экран, который защитит от атомного взрыва. Работа всей моей жизни. Капитан Эверетт похлопал Татла по плечу. «Брось, старина. Подумай лучше о посадке на Ганимеде. Чёрт возьми, ну и сенсация же будет. Ты только представь себе лицо Орлоффа, когда он узнает, что станет первым в истории пассажиром, путешествующим на корабле с силовым полем в качестве корпуса. Как ты думаешь, что он почувствует? Хэл Татл пожал плечами. Ну, наверное, ему это будет приятно. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Комментарии. Если вы желаете, то вы можете поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео, переводом на карту из России или нажав на кнопку «Супер спасибо» то есть на доллар в сердечке из других стран. Спасибо.